Голова 51. После схватки с Йекхалами путешественники летели еще несколько часов, а потом Миру Каринский предупредил, что они почти на месте, и залетел в извилистый узкий излом среди отвесных скал. Повороты оказались крутыми, самый излом длиной не меньше мили. Деклеты с трудом помещались в нем со своими огромными крыльями, поэтому группа летела медленно, а землянка успела заметить, что стены ущелья на две трети покрыты древними письменами. Это охранные заклятия, которые не пускали чужаков в город, но их нужно было постоянно подпитывать магией. Тихо произнес Мирук явно для ее ушей. Все же русфиц был точно уверен, что она его слышит. Со временем это делать стало некому. Сейчас только клан деклетов, потомки тех самых первых и священных существ, охраняют древний город. Мирук вдруг наклонился, крепко прижал к себе девушку и почти уткнулся носом в ее макушку. «Сначала мы возродим с тобой древний род магов, а затем и сам великий город», — глухо пробормотал рус -феец. «Интересно, что ты имеешь в виду, дорогой жених?» — устала подумала землянка. «То, что я должна рожать в год по маленькому магу, чтобы обеспечить город жителями?» Девушке стало и грустно, и смешно. Она понимала, что возрождение рода начинается с двоих, мужчины и женщины, И именно так когда-то зарождались любые династии, великие и не очень, как здесь, так и на ее родной земле. Но почему она должна посвящать жизнь возрождению темных нернесов и чужого города? «Ты никому и ничего не должна», — голос Дарри ворвался в сознание пораженной девушки. «Да, если что, я могу читать твои мысли, когда нахожусь рядом». Оля вскинула на летящий рядом с ним дух посланницы гневный и возмущенный взгляд. В ответ Дарь передернула плечами, а ее лицо стало бесстрастным. «Младшему Аринскому рассказали о тебе Редвиге. До этого момента он собирался за океан искать пару, поскольку с этой стороны океана никого не нашел. И тут ты». Дарья скупо улыбнулась. «Зачем куда-то ехать в неизвестность, когда желаемые тебе преподносят на блюдечке?» Вот он и решил не отказываться от предложения и взять ту, что рядом. То есть тебя. Но...» Дарья замолчала. Лицо стало жестким и суровым. «Ты и он. Ничего у вас не получится. Я это понимаю. Он пока не понимает. Потому что не знает, что ты дитя чужого мира, и тебе все равно, что будет с магией темных нернесов, с городом древних и с самим мируком. Ты просто хочешь выжить и тебя до глубины души возмущает принуждение и еще много чего. Я не осуждаю тебя, даже понимаю, но...» дари вдруг пронзительно глянула на хмурую девушку. И «Я обязана была поделиться с предками наблюдениями относительно тебя. Они знают, что ты не рада Дару и при любом удобном случае будешь стремиться возвратиться в родной мир. Поэтому...» дари поджала губы. «Боюсь, в храме предки не помогут тебе». Дух посланницы устремился вперед, а Оля вспомнила, как Дарья ранее рассказывала, что когда-то давно темные маги отправлялись на другой конец мира, чтобы найти пару, и помощником в этом тяжелом предприятии им был только костяной браслет, который реагировал на искру редкой родственной магии. Миру Каринский пока не подозревал, что, скорее всего, подобное долгое путешествие предстоит и ему, потому что Оля не видела себя ни его супругой, ни спасительницей древнего города. И предки, похоже, уже пожалели о той искре, которой наградили ее. Неужели сейчас все разрешится, и она станет свободной от притязаний русфийца? Или... Что имела в виду Дарья? Если предки не помогут ей, то это означает, что она так и останется в этом спящем состоянии. Дарь, где ты? Последний поворот. И из полумрака перед изумленными глазами путешественников неожиданно предстал каменный город. Растирающейся вдоль извилистой долины. Долина образовалась среди черных скал, покрытых уродливыми полуголыми деревьями с толстыми стволами и раскидистыми ветвями с игольчатыми темно-фиолетовыми листьями. «Древний город и скальный лес, место проживания деклетов», — тихо проговорил Мирук. Из к воротам города пешим путешественникам нужно было спускаться по многочисленным широким ступеням, вырубленным в камне но группа продолжала лететь, и древний город теперь простирался под ними, огромный и совершенно безлюдный. Они летели над зданиями, высеченными из скал, над будто парящими в воздухе храмами, на самом деле расположенными на небольших плоских каменных площадках. Мелькнули круглый театр на несколько тысяч человек, небольшие дома, бани, рынки, арочные ворота, улочки. Вытесанные в скалах ступеньки вели к неисчислимому количеству сооружений, также вырубленных в них. И Номерянка была потрясена, понимая, что скрытый от всего остального мира отвесными скалами город древних воинов когда-то был своеобразным живым микрокосмом в самом сердце Русфии. «Каждый раз поражаюсь, сколько труда, силы и энергии было вложено в эти скалы нашими предками!» пробормотала рядом вдруг появившаяся дари «А теперь город мертв». И еще долго не возродиться. Дарья, что со мной будет? Тревога затапливала и на все сильнее и не отпускала. Помогут ли мне прийти в себя предки темных норнесов? Лицо дари стало непроницаемым, но она не смотрела на подопечную. Тебе остается только надеяться. Я ничего обещать не могу. Молись, и, возможно, великий гиот услышит тебя и поможет. Мирук, не теряя времени, направил группу к главному храму. Город охраняют деклеты из другого клана, самого древнего. Вожак ментально связался с их предводителем. Нас здесь не тронут, но нашему присутствию не рады и попросили убраться побыстрее. И вдруг путешественники поняли, что прилетели, даже без пояснений русфийца. Удивительный красоты храм поднимался ввысь из внушительных размеров впадины в склоне холма. Нижняя часть храма представляла из себя высокий цоколь около шести метров, опоясанный со всех сторон фигурами священных деклетов. Древние существа как будто охраняли и в то же время поддерживали храм. Деклеты приземлились, путешественники спешились. Это самый большой монолит нашего мира. С трепетом проговорил Мирук с осторожностью, поднимая на руки легкое тело невесты, аккуратно укладывая ее головку на своей груди. Участники опасного подхода вскоре убедились, что невероятно огромный кусок твердого базальта предками темных был превращен в потрясающее скопление взаимопересекающихся залов с колоннадами, галереями и священными алтарями. Помимо этого, стены храма были искусно декорированы рельефами и каменными скульптурами воинов, которые давно ушли за грань, а площадь зала, в котором находился главный алтарь, на навскидку достигала примерно 200 квадратных метров. Вокруг алтаря из черного камня горел магический огонь. Мирук осторожно прошел сквозь него и положил тело невесты на алтарь. На мгновение мужчина замер, прикрыв глаза. Илийцы остановились в нескольких метрах от наследника Русфии. Мирук предупредил, что через магический огонь в храме мог перешагнуть только темный Нернес. Наследник Русфии встрепенулся, открыл глаза и подошел к магическому огню. Широкими ладонями коснулся пламени а затем сделал движение, словно умылся огнем. Кисть рук окутала пламя. Русфиец поднялся и подошел к спящей девушке. Провел ладонями вдоль хрупкого тела, едва касаясь ее кончиками пальцев. Магическое пламя рядом с алтарем стало тускнеть. Вместо него появилась прозрачная стена воды небольшой высоты. Миру коснулся воды, будто здороваясь. Сложил ладони в виде чаши, наполнил их водой и выпил. Затем провел мокрыми руками по голове и снова умылся. А после провел ладонями вдоль тела невесты, вновь еле-еле касаясь его кончиками пальцев. Водяная стена постепенно истончилась и исчезла. Русфитц достал оружие, шпагу, кинжалы и разложил рядом с алтарем. После встал на колени и преклонил голову. «Великие предки, эта девушка, леди Оливия Дарвик, моя невеста». Браслет, созданный великими магами прошлого, выбрал для меня ее в пару. В ней есть искра магии темных магов. Вы сами посчитали ее достойной. Прошу помочь ей обрести силу предков. Мортимер Дарвик стоял с непроницаемым выражением на лице и не сводил горячих глаз внучки. Он не мог поверить, что еще совсем немного, и младший из внучек станет сильнейшим магом, с которым мало кто сможет сравниться по силе и воинскому искусству. Герцог уже видел в деле младшего Аринского и представлял себе, на что будет способна девушка. Элия прижалась к Николосу, который нежно обнял девушку за плечи. Ей было страшно, и она от всей души молилась великому Гиоту, чтобы предки оказались милосердны к ее сестре. Николас Червинг даже не знал, чего хотел больше для подопечной. Ведь если она станет темным магом, выйдет замуж за наследника Русфии, то тогда никогда не вернется к родителям в родной мир. Катя и Макс явно не обрадуются такому положению дел. А если предки вдруг не помогут Оле? Он и Элия бессильны перед магическим сном. Что тогда будет с девушкой? Лорды-наемники с не меньшим трепетом наблюдали за происходящим. Каждого из мужчин мучил вопрос почему предки темных магов решили сделать наследницей слабую девчонку, а не кого-либо из них. Стенлор Бервик удивлялся этому обстоятельству меньше всех. Мужчина понял, каким необыкновенным характером обладала девушка, глубоко спящая на древнем алтаре. Лорд меньше всех из присутствующих в храме хотел, чтобы она стала темным магом, поскольку не хотел терять надежду увидеть смешливую девушку с упрямым взглядом прекрасных серых глаз и стальным характером в статусе леди Бервик. Тишину храма внезапно нарушил гул отдаленного сражения. Удары стали о сталь, крики, но когда элицы стали пораженно оглядываться вокруг, гул резко стих. Миру Каринский так и продолжал стоять на коленях с опущенной головой и не видел, как тело невесты вдруг выгнулось дугой и мелко затряслось, а потом поднялось над алтарем. Вокруг алтаря вновь вспыхнул магический огонь который стал разрастаться в огненный круг, диаметр которого стал сужаться и подниматься вверх, изменять форму до тех пор, пока не стал в точности повторять контур тела землянки, которая вспыхнула и запылала. Элия издала сдавленный, испуганный вскрик и прижалась к Николосу еще сильнее. Мужчины тоже замерли, со священным трепетом наблюдая за происходящим на их глазах чудом. Мирук вскинул голову. С потолка храма напылающая магическим огнем тело полилась вода, которая падала медленно, аккуратно омывая тело девушки. Магический огонь стал затухать и вскоре совсем погас, а очевидцы происходящего увидели, что тело спящей девушки осталось сухим и снова опустилось на алтарь. Послышались многочисленные облегченные выдохи тех, кто невольно сдерживал дыхание. «Предки услышали мою просьбу». Сейчас дух Оливии должен пройти три испытания. Если пройдет, Оливия очнется сильным магом. Если нет, искра магии сгорит внутри нее. Глухо произнес Мирук. «Надеюсь, что она в любом случае очнется».